Это не было еще полным обвинением, во всяком случае, теоретически, но вряд ли могло означать что-либо другое, кроме намерения Сталина посадить Бухарина и его последователей на скамью подсудимых. Потом в зале появился свидетель, профессор Яковлев. Он подтвердил ранее данные обвиняемыми показания. Яковлев заявил, что Каменев поставил его руководить террористической группой в Академии наук. Теперь настала очередь Зиновьева давать свои основные показания. Он выглядел запуганным. В прошлом красноречивый оратор Зиновьев еле двигал губами. Лицо его было серым и отечным. Он говорил с астматической одышкой. Его признание вины было полным, он сказал не только о своем руководстве Зиновьевской террористической группой, но также и о сотрудничестве с Лурье, якобы подосланным Троцким. Зиновьев недвусмысленно говорил о виновности Томского, а также назвал ветерана Ленинского ЦК Смилгу, который при захвате власти большевиками стоял во главе Балтийского флота. Заявив о своей постоянной связи со Смирновым, Зиновьев добавил следующее. В этой ситуации я имел встречи со Смирновым, который здесь обвинял меня в том, что я часто говорю неправду. Да, я часто говорил неправду. Я начал лгать в тот момент, когда стал бороться против большевистской партии. Поскольку, поскольку Смирнов стал на путь антипартийной борьбы, он тоже говорит неправду. Но мне кажется, что разница между нами состоит в том, что я твердо и безусловно решил говорить в этот последний момент правду, в то время как он, по-видимому, принял другое решение. Затем появилась в качестве свидетельницы бывшая жена Смирнова Сафонова. Она заявила, что Смирнов передавал инструкции Троцкого о терроре и энергично их поддерживал, Смирнов твердо отрицал эти показания, но другие обвиняемые немедленно подтвердили слова Сафоновой. Затем состоялся следующий обмен репликами между Вышинским и Смирновым. Вышинский. «В каких отношениях вы были с Сафоновой?» «Смирнов». «В хороших». «Вышинский». «А более того». «Смирнов». «Мы состояли в близких отношениях». «Вышинский». «Вы были мужем и женой?» «Смирнов». «Да». «Вышинский». «Между вами не было личной неприязни?» «Смирнов». «Нет». Следующее заседание началось с допроса Смирнова. Он продолжал давать лишь частичные показания – Да, передавал идеи Троцкого и Седова относительно террора, но не разделял этих идей. Никакой другой противозаконной деятельностью не занимался. Вот отрывок из стенограммы процесса. Смирнов. Я признаю, что принадлежал к подпольной троцкистской организации. Присоединился к блоку и центру этого блока. Виделся с Седовым в 1931 году в Берлине. Выслушивал его соображения о терроре и передал эти соображения в Москву. Я признаю, что получал инструкции Троцкого о терроре от Гавина, и хотя я не был с ним согласен, передавал их зиновьевцам через Терваганяна. Вышинский иронически, когда вы покинули центр, Смирнов